«Батарея! К стрельбе готовсь!» Вдруг совсем рядом почти пропел веселый голос. «Наводить по ориентирам!» «Тревога!» — ахнул Брянов и, подхватив саблю, первым бросился наверх к батарее. Когда они выбежали на поляну, где стояли пушки, Тюрберт, согнувшись в три погибели, проверял прицел второго орудия. «Молодца!» Нараспев с гвардейским шиком, кричал он, «Первому расчету поглотку из моей фляжки, а второму по два. сподобились орлы-орелики!» «Что случилось?» Задыхаясь, выкрикнул Брянов, «Турки! Турки падают, как чурки, а наши, слава богу, стоят безголовы!» С солдатской прибауткой ответил Тюрберт и весело расхохотался, «Чего вас принесло, господа пехота?» «А что вы делаете?» — спросил Алексин. «Репете!» — пояснил подпоручик. Лицо его было в поту, фуражка сбита на затылок. «Отбой! Молодцы! Любушек наших! Помыть, почистить, привести в бальный вид! Гусев! Вина дорогим гостям!» Все это рыжий командир прокричал веселым озорством, И с таким же веселым озорством его артиллеристы принялись драить пушки, хотя пушки прямо-таки сверкали. Под деревьями был расстелен ковер, брошены подушки, появилось вино, груши, виноград. Здесь не было унылых, скучных, даже просто не улыбающихся лиц. Все шутили, смеялись, задевали друг друга – Обливались водой, но дело делало спорой и с явным удовольствием. «Насчет фляжечки не позабыли, ваше благородие?» — крикнул рослый унтер-офицер. «Гусев, отнеси ребятам фляжку, помнить счет!» «Не извольте беспокоиться, ваше благородие!» — весело отозвались артиллеристы. «Нам по два. Первому по глотку, а третье руковому трется!» Верно! одобрил Тюрберт, слета всем телом бросаясь на ковер. Располагайтесь, господа, как дома. Пока жарище, попьем винище, а придет холодище, да будем винище. Наливайте, Алексин, что вы на меня уставились? У вас учение? спросил поручик, раздевая вино по глиняным кружкам. Хорошо, пехоте! — сказал Тюрберт, обращаясь почему-то к одному Брянову. — Нет атаки, сую руки в рукава и дрыхни до побудки. А мы, мы артиллерия, мы, господа, первые скрипки той великой симфонии, которая называется войной. И как всяким скрипачам... «Нам нужно упражняться, и не менее двух раз в день, на рассвете, когда солнышко нам глазки застит, и на закате, когда оно застит глазки противнику, дабы не посрамить чести русской артиллерии, за славу которой я, как всегда, поднимаю первый тост. Ура, господа, ура!» Брянов отхлебнул вина, глянул на Алексина, спрятал скользнувшую усмешку, сказал, помолчав, «Мне кажется, Тюрберт, что вы приехали в Сербию только из любви к боевым стрельбам». «Откровенно говоря, да!» Беспечно согласился подпоручик со вкусом, а он всегда делал со вкусом шумно и несколько картинно, расправляясь с грушей. Я люблю свое дело и горжусь им, может быть, потому, что я потомственный артиллерист. Моего прадеда взял на службу Петр Великий, и прадед оказался неплохим бомбардиром. Вот с той поры мы, тюрберты, и стараемся не ударить лицом в грязь. А чтобы не ударить в эту самую грязь, надо хорошо стрелять, господа, вот и весь секрет. Значит, Сербия для вас... «Артиллерийский полигон?» — спросил Гавриил. «В ваших словах звучит какой-то непонятный мне упрек, Алексин. Я офицер и уже имел честь заявить вам, что мне плевать на все так называемые идеи, тем паче, что их развелось больше, чем голов, для коих они предназначены. Давайте, не мудрство и лукаво, пить вино и говорить о чем-нибудь приятном». например, о стрельбе картечью при кавалерийской атаке лавой. Поручик, горячась, влез в бесконечный и бестолковый спор. Тюрберт насмешливо иронизировал, а Обрянов слушал их, пил вино и усмехался. Когда покинули гостеприимных артиллеристов, сказал... «Вам хочется подтвердить свою жизнь идеей, Алексин, дабы она не выглядела пустопорожней? А может быть, истина как раз в обратном? Может быть, истина заключается в том, чтобы идею подтверждать всей своей жизнью? Какую идею? То-то и оно, что такой идеи нет. Та, которую исповедуете вы, вряд ли стоит того, чтобы тратить на нее жизнь». Это вы, кажется, уже понимаете. А иной в запасе у нас с вами нет. И, может быть, правда, за тюрбертами. Служи честно своему делу. Вот и все, что от тебя требуется. И будет в душе твоей покой, А в глазах вечная синева. И будете вы прекрасно стрелять Картечью сегодня в турок, Завтра в поляков, А послезавтра в русских крестьян, которые слишком уж громко попросят хлеба и справедливости. Нет, Брянов, мне эта тюрбертская философия не подходит. Я должен знать, зачем я стреляю. Как ни странно, мне тоже, Алексин, мне тоже хочется знать, зачем я стреляю и в кого. Ведь не стану же я от этого стрелять хуже, правда? Или стану? И, может быть, все-таки прав Тюрберт, утверждая, что идеи обременительны для нашей с вами профессии. Брянов внезапно крепко пожал Гавриилу руку и свернул к себе. Он задавал вопросы, не ожидая ответов, и вроде бы не очень интересуясь ими, но вопросы остались, и Алексин шел домой, в смутном раздражении ощущая – что вопросы эти, столь щедро рассыпанные капитаном, прицепились к нему надолго, что ответов на них ему не отыскать, и что, если он даже и отыщет эти ответы, легче от этого ему не станет. Рота его спала, из шалашей доносился храп и сонное бормотание, Поручик невольно подхватил саблю, Сбавил шаг и теперь почти крался. «Справно живете!» Вздохнул в темноте голос, И Олексин узнал Захара. «И говядина у вас, и свинина, и птица домашняя, И вино, и табак, и фрукт разный, и овощ. И что же получается? Круглый год так?» «Едим хорошо», — ответил из тьмы Бранко. «Да поглядел бы ты, парень, как наш мужик живет! Поглядел бы, как живет! Хреново живет, вот как!» Опять вздохнул Захар. «Лук с хлебом, да щи пустые! Не хочешь ли каждый день? Одна надежда — хлебушко! А ежели не урожай, то хоть по миру гуляй! Детишки молочко не каждый день пьют!» «Не все!» «Да и не досы-то! Вот так-то, братушка! А уж мясо!» «Мясо, да!» — подтвердил Бранко. «Мясо много кушать надо, чтобы работать сила была!» «Ну, раз в году мясо не хочешь?» Вдруг, озлившись, грубо выругался Захар. «Раз в году? Мужик мясо досыта ест! Раз в году! На Василия Свинятника! Не истина!» Сердито крикнул Бранка: «Не истина то! Зачем обманываешь?» «Не истина!» Зловеще переспросил Захар. «Вру, значит, так выходит! А тюрю с квасом не хочешь каждый день? А хлеб с мякиной жевал когда? Пожуй, попробуй, его и солить не надо, все одно крови полон рот будет. Не истина! А что пьет русский? Истина!» Тот-то, что истина. Что пьет, это Европа видит, Да посмеивается. А с чего пьет, это ей невдомек. А с голоду она пьет, Россия-то. С голоду, да с холоду, да с обиды великой. Работаем по боли остальных, Потом умываемся, горем утираемся. А жизни, жизни-то все одно нет. Тысячу лет... «Жизни нет. Все, все, как в прорву какую идет. В руках не задерживается. Выйти от такого житья захочется. А выпьешь, и ничего вроде. И сыт ты вроде, и согрелся ты вроде. А главное тебе скажу, человеком опять себя чувствуешь. Выпьешь, и вроде ты вровень со всеми. Вроде уважают тебя все, вроде и горя никакого нет». Вот ведь в чем дело-то, братишка, ты мой сербской. Все народы погляжу я, с радости пьют, покушав плотно, а мы с горя пьем, натощак глушим. А поскольку горе у нас о, -о, -о то и пьем мы тоже охо-го. Пока оно не забудется, горе-то, до той поры пьем. Это к кому там не спится? Это я, Захар. Алексин подошел к шалашу. — Все спокойно. — Спокойно, Гаврила Иванович, вас дожидаемся. — Не стреляли турки? — Бог миловал, тихо живем. — Тихо, — сердито повторил поручик. — Учения нужны, а то разбалуемся на позициях. Завтра собери мне всех господ офицеров. — Слушаюсь, — Гаврила Иванович, — ужинать не прикажете ли? — Спасибо, Захар. Артиллеристы накормили. Алексин прошелся в шалаш, разделся, прилег на жесткий топчан, хотел подумать об учениях, о возможных вылазках к туркам, но думал почему-то о Тюрберте и его батарее веселой, дружной, сплоченной, напористым и звонким азартом командира и думал завистью. Утром его разбудил Захар. «Перемирие! Ваше благородие! По всей линии перемирие! Турки ротив в подарок пятнадцать бычков прислали!»